Глава пятая. Эдика накрыло ощущение душного дежавю. С этими тварями он уже имел счастье встречаться. Сейчас ситуация немного другая, но в целом очень похожая. Только не до орков не пятьдесят, а раза в три больше. А у него магии нет, и наличие карабина ситуацию не исправит. Он жал на педаль, что было сил. Скрипели тормозные колодки. Под колесами шуршал, разлетаясь по сторонам мелкий гравий. Не шла юзом, но останавливаться не хотела. Они до орки времени даром не теряли, уже разбились на тройки и выстроились полумесяцем. Захрипела дудка старшего комиса, сигнал подхватили комисы-младшие, и боевые порядки устремились в атаку. — Да твою же мать, за что мне все это? — выругался Эдик, пытаясь воткнуть заднюю передачу. Рычаг разбитой коробки наконец сдался и занял нужное место. Эдик поспешно бросил сцепление, утопил газ. Машина дернулась, пробуксовала, выбросив перед собой клубы пыли, и начала набирать ход. Пронзительно ныла коробка. Рокотал пробитый глушитель. Дудки комисов безустанно хрипели, добавляя веселье в общий сумбур. Взгляд Эдика метался между лобовым стеклом и зеркалом заднего вида. На горной дороге улететь за обочину, как два пальца. ойкнуть не успеешь, как закувыркаешься вниз или в какую сосну въедешь, тоже приятного мало. Но упустить момент, когда недоорки выйдут на расстояние броска из прощи, смерти подобно, закидают камнями, тогда точно кирдык. Именно поэтому Эдик и нервничал. То вперед поглядит, то назад. Хотя сейчас эти понятия поменялись местами. Пока мускульная сила преследователей проигрывала лошадиным силам старого двигателя, зеленокожие отстали, потерялись в пыли. Эдик же уверенно увеличивал отрыв. Удачно вошел в поворот, который только недавно проехал. Все так же задом спустился по склону и, немного виляя, катился дальше. Разворачиваться на узкой дороге он не рискнул. Ждал местечко пошире. Вот здесь, кажется, можно. Сосны пошли гуще. Слева промелькнула заросшая просека. Нива выскочила на относительно ровный участок. Эдик бросил взгляд в лобовое. Первые недоорки только показались из-за поворота. Значит, запас по времени есть. Глянул назад. Да что ж такое-то? С губ сорвался матерный крик. Эдик вновь перебросил ногу на тормоз. Четко над серединой дороги висела сфера портала, которой в помине не было еще секунду назад. Из желто-белая, цвета старых костей, в мутном маре и магической ауры. По ощущениям адреналина вылилась кровь не меньше ведра. Сбодрило так, что даже время замедлилось. Очень вовремя, кстати, замедлилось. «Нужно в короткие сроки из ситуации разобраться и выход найти». А орков на паузу никто не поставил. «Вон они, потихонечку нагоняют». По всем признакам это был среднеустойчивый средний портал, и попадать в него не хотелось. Что там на другой стороне, Эдик не знал, да и знать не желал, если честно. Он скрутился на сиденье винтом, держась рукой за пассажирскую спинку. Жал тормоз и отсчитывал метры до столкновения. В голове яркими цифрами вспыхнуло табло каундауна. Десять метров. Девять. Семь. Пять. Два. Нива уже еле ползла, шурша резиной по гравию. И тем не менее продолжала движение. Счет пошел на сантиметры. Контакт. Эдик зажмурился в ожидании беды. На болташник фаркопа мягко ткнулся в желто-молочную стенку. Машина стала, И ничего сверхъестественного не произошло. По крайней мере, пока. Портал устоял, только мелкая рябь пошла по гладкой поверхности. Эдик выдохнул с облегчением. Как оказалось, поторопился. Все еще только начиналось. Перламутр сферы дрогнул, рябь сменилась концентрическими волнами, и портальный шар свернулся в тор перехода. При желании можно было рассмотреть чужое, чуждое небо, серый безжизненный грунт, поросль чахлых кустарников. Эдик такого желания не испытывал но рассмотрел и тихонечко скрипнул зубами. Одного взгляда хватило, чтобы узнать этот мир. Тот очень подробно описывался в магических книгах. Остеоосис, царство смерти, тленная некромантии, владение костяного лорда, его подданные лечи, кадавры, скелеты, существовали только благодаря темной магии, ненавидели жизнь и стремились гасить любые ее проявления. Не самые лучшие гости, но выбирать не пришлось. Над головой громыхнуло. Металл скрижетнул об металл. Машина просела от дополнительной тяжести. Крыша прогнулась в салон. На капот спрыгнул двухметровый скелет. Впрочем, о размерах чудовища Эдик мог только догадываться. Сейчас он видел лишь латные сапоги и нижний край латной юбки. Мертвый мечник из армии Костяного Лорда. Первый из ступивших на землю. Справа и слева замельтешило движение. Новые монстры выскакивали из портала и собирались толпой перед Нивой. Рослые. В ржавых доспехах, с такими же ржавыми мечами в костлявых руках. Их там набралось уже с дюжину. Когда Эдик с ужасом понял, что ржавчина-то не от времени, не от воздействия воздуха и воды. Это кровь живых въелась железа не мертвых. Эдик тихо ругнулся, сполз вниз по сиденью, медленно потянулся за вепрем. Нет, не чтобы проявить чудеса героизма. Просто тяжесть оружия хоть немножечко да успокаивала. Добавляла уверенности и вселяла надежды на благоприятный исход. Он перехватил карабин поудобнее, большим пальцем сдвинул планку предохранителя вниз. Тихий щелчок прозвучал оглушительным громом. Эдик скривился, вжал голову в плечи, бросил испуганный взгляд на скелетов и с облегчением увидел их со спины. Не мертвые, с живым интересом рассматривали набегающих недоорков прохрипела дудка старшего комиса. Зеленые тоже заметили новых врагов и на бегу перестроились в клин. Мечник, что стоял на капоте, очевидно, командир неживых, спрыгнул на землю, класнул зубами, взмахнул мечом, подавая команду к атаке. Бойцы костяного лорда лязгнули челюстями в ответ и единым организмом сорвались на бег, занося из зубриной от частого использования клинки. «Вот и займитесь друг другом», — посоветовал им медик, выползая из-под руля. «Ему повезло». Обитатели Остеосиса приняли машину за часть пейзажа и не стали вникать, кто скрывался внутри. Только поэтому он еще жив. Но испытывать удачу не стоило. В следующий раз могло так не свести. Он дождался, пока скелеты отбежали метров на сорок, отложил карабин так, чтобы в любой момент достать, и взялся за рычаг передачи. Пора отсюда текать, и быстрее, пока до большой беды не дошло. Первая воткнулась с предательским скрежетом. Скелет, бежавший последним, застыл, занесенный для нового шага ногой. Обернулся. Провалы глазниц полыхнули рубиновым светом. Эдик не стал ждать, что за этим последует. Бросил сцепление, вдавил газ. Бросил, воткнул вторую, снова вдавил и схватился за карабин. Нива рванула вперед. Мечник навстречу. К повороту на просеку Эдик успел первым. Заложил левый вираж. Скелет прыгнул. Эдик в одно движение высунул ствол в окно и вдавил крючок спуска. Рявкнуло, рявкнуло, рявкнуло. Вепрь содрогнулся от дачи. Три пустые гильзы полетели на пол. Уши заложило пронзительным звоном. Мертвяку пришлось хуже. Его череп разлетелся в мелкие клочья. Поток свинца погрошил. в двенадцатого калибра, брат, не попляшешь. Без головы и не мертвые не живут. Нехрен было лезть. Мстительно прошипел Эдик и, чуть не прикусив язык, бросил карабин на сиденье и вцепился в руль. Нива влетела в лес и поскакала по рытвинам старой вырубки. С каждой секундой, уходя от проблем, все дальше и дальше оставался портал. Командир мертвых мечников лежал на обочине бесформенной грудой. Зеленые сцепились с костяной пехотой, но их уже не было видно. Эдик торжествующих хмыкнул: На этот раз обошлось. Как выяснилось, не совсем. Со звоном рассыпалось стекло третьей двери, над ухом пронзительно свистнуло, звякнуло. В лобовике образовалась пробоина. Разошлась тонкими лучиками, и Эдик едва смог заметить о хвосте короткой толстой стрелы. Он перевел изумленный взгляд к зеркалу заднего вида. Тварь, которая там отражалась, заново натягивала тетиву большущего арбалета. «Да когда ж вы закончитесь-то?» Эдик звыл в унисон разбитой раздатки и выжал газ в пол. Из портала выскочила очередная партия нечисти, и проклятущая дырка наконец схлопнулась. Но Эдику от этого легче не стало. Почему? Да потому, что верховые арбалетчики костяного лорда не отпускают добычу. Преследуют до последнего. Последнего вздоха этой самой добычи. Четверка всадников на жутких конях устремилась в погоню. Ни на минуту не прекращая обстрел. От попадания разлетелся левый задний фонарь. Через миг рассыпалось правое зеркало. По кузову колотило, будто не попало под град. Новый болт пробил спинку пассажирского кресла и воткнулся в панель. А мог бы и в голову возьми стрелок чуть левее. «Мазилы, бля!» — сквозь стиснутые зубы прошипел Эдик, уводя машину в сторону. Маневр не удался. Нива наскочила на кочку, подпрыгнула. Его припечатало головой к потолку до хруста в шейных суставах. Карабин подскочил, упал между сидушкой и дверью. Там застрял намертво. Эдик снова ругнулся, перекинул передачу вниз и активно закрутил рулем, лавируя между ухабов. Преследователи не отставали. Оставалась единственная надежда, что у них запас болтов скоро кончится. Но тени кончались. И вероятность поймать один в затылок увеличивалась с каждым выстрелом. И с этим срочно нужно что-то решать. Эдик бросил взгляд по ходу движения. Впереди относительно ровный участок. Прямой. У него секунд десять. Он извернулся змеей, не глядя, схватил первое, что попалось под руку. Эмерка Лучше бы вепрь, но тоже сойдет. Стараясь держать руль ровно, он развернулся. Уложил ружье на заднюю спинку. Прицелился. Ну, как прицелился? Направил срез ствола в сторону всадников и нажал на курок. Оглушительно грохнуло. В руку толкнула отдача. Ружье подкинуло вверх. Ноль эффекта. В черепе ближайшего скакуна появилось три новых дырки, но тот даже темпа не сбавил. Продолжал скакать, как ни в чем не бывало. Эдик чертыхнулся. Перевел прицел ниже. Выстрелил снова. Картечь взрыла землю под копытом коня. Третья попытка вышла удачной. Заряд свинца пришелся костяной клячи в колено. Ну или как там этот сустав называется? Тварь споткнулась, кувыркнулась через голову и покатилась кубарем по дороге. В мешанине костей перетасовались садник и конь. «Минус один», — возликовал Эдик и перевел прицел на второго. Под нищу прокатился удар, кузов содрогнулся, Нива козлом подпрыгнула вверх, приземлилась, внизу снова лязгнула, коротко громыхнула под колесом, и мотор зарычал с утроенной силой. Чуть погодя, изломанную трубу глушителя втоптали в землю копыта коней. Эдик не удержал ружье, то вылетело через разбитое окно задней двери, и там уже выстрелило само, ударившись прикладом о землю. «Заряд картечи, естественно, ушел в молоко». «Да идти твою мать же!» — заорал Эдик с риском откусить себе язык. Развернулся и схватился за руль. Если он не сможет удержать управление, ему через две секунды кирдык удержал. Но о стрельбе можно забыть. Дорога пошла такая, что руль отпускать даже мысли не возникало. Да и дорога это сложно назвать. Здесь, похоже, в распутицу проходили Уралы и набили глубоченные колеи. Те со временем заросли, и теперь под колесами Нивы хрустели кусты, а молодые сосенки хлистали по капоту колючими лапами, упруго прогибаясь под бампером. «Только не в тупик, только не в тупик!» — причитал в полголоса Эдик, стараясь не посадить машину на брюхо. Слава богу, просека шла на сквозняк. Минут через двадцать сумасшедшие езды колеи сгладились. Дорога сделалась ровнее, а вскоре уперлась в нормальный проселок, в смысле наезженный. Эдик, не думая, свернул налево и притопил. Отрыв между ним и преследователями стал увеличиваться. Но не много и не надолго. Костяные твари тоже прибавили скорости и стали сокращать расстояние. И это откровенно печалило. Не мертвые не знают усталости и будут гнать жертву сколько потребуется. В конкретном случае, пока в баке не закончится бензин. Но Эдик не собирался сдаваться. Прошел еще час. Погоня продолжалась. Лесные заросли остались далеко за спиной. Дорога запетляла в полях вдоль посадок ветрозащиты. Справа сплошняком торчали подсолнухи, еще молодые. Слева вызревала пшеница. Еще зеленая, ну или рожь. Эдик не особенно разбирался. И так, насколько хватало глаз. Нива рычала мотором впереди. Виляла разбитой подвеской. Из последних сил выжимая 2,50. Мертвые арбалетчики терялись в густых клубах пыли метрах ста позади. От таких гонок нормальные кони дохнут, а эти ничего, скачут, не отстают. Вот ведь твари. Одна радость. Обстрел прекратился. Возможно, полты подошли к концу, возможно, расстояние сказывалось. В любом случае, выяснять причины Эдик не хотел. Сейчас у него было единственное желание. Вернее, два, очень сильных. Первое, чтобы костяные твари сгинули, наконец и второе — выбраться к людям. Удивительно, но высшие силы его услышали и отозвались. Впереди показалась полоса насаждений, которые обычно растут вдоль магистрали и трасс. Минут через пять густой зелени проступил прогал перекрестка, и понизу серый мазок, долгожданный асфальт. До перекрестка осталось немного, когда в рык мотора, скрип многострадальной подвески и шум от колес ворвался новый звук. Эдик поначалу даже растерялся, Не сообразил, что это такое. Понял лишь, когда перед глазами промелькнули две белых машины с голубой полосой вдоль, буквами ДПС на борту и проблесковыми маячками на крыше. Патрульные экипажи пронеслись на предельной скорости, озаряя округу красно-синими вспышками и оглушительно вереща спецсигналом. Миг и пропали, словно их и не было вовсе. «Эй, стой, подождите меня!» Во все горло заорал Эдик им вслед. Естественно, его не услышали. Кричать бессмысленно, догонять бесполезно. Но он все же попробовал. Мотор обиженно взвыл, кузов отозвался вибрацией, стрелка спидометра медленно поползла вверх по шкале. Вот и дорога. Эдик свернул на асфальт. Но у патрульных машин след простыл. А сзади уже раздавался цокот от копыт. Его догоняли. Шанс упущен. Теперь ему никто не поможет. Бензин почти на нуле. Мотор едва дышит. Машина практически не слушается управления. Тот прогон по колдобинам не прошел для нее даром. Пора все это заканчивать. Эдик потянулся за карабином в решимости дать последний бой и вздрогнул тяжелого рокота. «Так звучит одна в мире вещь. Пулемет КПВ. Кто слышал, никогда не забудет». КПВТ. Поправился Эдик, взглянув в чудом уцелевшее зеркало заднего вида. Принял к обочине и притормозил. Его на всех парах догонял БТР. И не просто догонял. На стволе обитаемой башни билось частое пламя выстрелов а на броню сыпались латунные гильзы. Калибру в 14,7 миллиметров мертвые противопоставить ничего не смогли. Смертоносные пули летели часто и густо. Каждая находила цель, разбивая в пыль черепа, позвонки и суставы. Арбалетчиков покрошили в капусту в мгновение ока. Все трое рассыпались грудой костей, разумеется, вместе с конями. «Стой!» — снова крикнул Эдик, высунувшись в окно и замахал руками. Люк в башне открылся, оттуда вылез довольный стрелок, приветливо помахал в ответ. «Не благодари!» — крикнул он, улыбаясь, 33 зуба, и нырнул обратно. Броневая крышка захлопнулась. Механик-водитель наддал, и БТР на форсаже пролетел мимо, оставив после себя вонючий шлейф черного выхлопа. «И на том спасибо!» — буркнул Эдик, устраиваясь на сиденье. И ему и в самом деле грех было жаловаться. Оба желания исполнились, как загадывал. И костяные твари сгинули, и к людям выбрался. К настоящим живым людям. Не совсем правда. Но это лишь вопрос времени. Эдик тронул машину и поехал уже не спеша. Во многом потому, что Нива после сорока неудержимо тянула в кювет. Да и смысл пропал торопиться-то. Тише едешь, дальше будешь. Так ведь? Первый же дорожный указатель помог определиться с местонахождением и направлением. На синем фоне ослепительно-белым шрифтом значилось. Камиртау, 30. Кырымбур, 168. Эдик с сомнением посмотрел на приборы. Лампочка датчика топлива еще не загорелась, но скоро должна. До Оренбурга ему точно не дотянуть. Не стоит даже пытаться. А вот до Камертау можно попробовать. Сколько-то по-любому проедет, а там видно будет. В крайнем случае пешком дойдет, не рассыплется. Под колесами мерно шуршал асфальт. Лениво тянулась разметка. По сторонам неспешно проползали дорожные знаки. Нива монотонно рычала движком. Станала мостами, ныла коробкой. Странно, но весь этот шум успокаивал, усыплял. Недавнее напряжение схлынуло, на смену пришел адреналиновый откат. Эдик клевал носом, глаза слепались и склеивались. Он изо всех сил старался не уснуть, но получалось плохо. Вскоре он ехал как зомби, а реальность его окружающая с трудом пробивалась в сознание. Березовая посадка вдоль правой обочины, слева сочная кукурузная зелень. Поворот. Левый, плавный, снова поля, на этот раз похоже, Гречиха. Дымы впереди, город уже совсем рядом. Еще поля. В небе над полями портал, километрах в полутора вряд ли дальше. Рядом два боевых вертолета. Портал? Вертолеты? Эдик подпрыгнул, сон сняло как рукой.